Лена Сокол. Доктор Красавчик. Глава 1 Алиса. «Вы беременны», — говорит пожилой доктор. «И мой мир кружится». «Точно?» — спрашиваю я, ощущая, как дыхание застревает в горле. Подтвердим, когда придут результаты анализов. Врач берет паузу и оглядывает меня настороженным взглядом. Видимо, пытается понять, обрадовала меня эта новость или нет. Но уже по данным осмотра и состоянию матки можно заключить, что вы на пятой-шестой неделе беременности. Он вежливо улыбается. «Поздравляю!» Снимает перчатки и удаляется к раковине, чтобы вымыть руки. Затем садится за стол, поправляет очки и склоняется над бумагами, чтобы еще раз пересмотреть данные моего опроса. «Можете одеваться», — доносится до меня его голос. «А, ага». Бормочу я, опуская вниз ноги и неловко скатываясь с кресла. Натягиваю белье, чулки, юбку, а затем вдруг застываю, глядя в окно. Вслед за теплыми осенними лучами, скользнувшими по моему лицу, на моих губах расцветает улыбка. «У меня будет малыш». Так неожиданно и так чудесно. Даже увидев заветные две полоски на тесте, я до конца не понимала, что происходит. Тогда я ощущала лишь... Страх, панику и растерянность. А теперь? Теперь у меня в груди словно распускается дивный цветок, так тепло и радостно в душе, что хочется смеяться и петь. А еще хочется поделиться этой радостью со всем миром. Но для начала нужно сообщить Никите, обрадуется ли он. На секунду я пугаюсь, но тут же отметаю от себя нехорошие мысли. «Конечно, обрадуется. Мы уже год вместе. Я живу в его квартире, мы проводим все свободное время вместе. Мы понимаем друг друга с полуслова. И если бы не особенности его работы, то давно заявили бы во всеуслышании о нашей любви». «Алиса Александровна?» «Да». Я поднимаю взгляд на врача. Мужчина окидывает меня внимательным взглядом из-под толстых линз очков. Кажется, что он видит на моем лице, заставляет его успокоиться. Теперь его губ слегка касается полуулыбка: Присядьте, пожалуйста, выпишу вам направление и рецепты. Конечно, киваю я. И пока делаю несколько неуверенных шагов до его стола, не смело касаюсь ладонью своего плоского живота. Я еще ничего не чувствую, но уже люблю этого маленького человечка. Эти чувства еще такие воздушные, неясные. Ведь как можно любить того, кого ты еще никогда не видел? Но я определенно это ощущаю. А, Узи, доктор! Он поворачивается ко мне, и я смущенно поднимаю руку и чешу за ухом. Наверное, нужно сделать его, чтобы убедиться, что он в порядке. У меня нет опыта в таких делах, а почитать в интернете я еще не успела, потому и стараюсь задать сразу все интересующие вопросы. Для первого скрининга еще рановато, понимающе улыбается он. Раннюю диагностику мы проводим по показаниям. Или вас что-то беспокоит? Нет. Радостно мотаю головой я. У меня крылья за спиной растут. Вот единственное, о чем мне приходится беспокоиться сейчас.